Слонёнок сел на берег и стал тянуть, тянуть, тянуть, а его нос тем временем начал вытягиваться. Крокодил барахтался в воде, взбивая белую пену хвостом, а он всё тянул, тянул и тянул. Но слонёнок продолжал вытягиваться. Слоненок уперся всеми своими четырьмя ножками и тянул, тянул, тянул, а его нос все вытягивался и вытягивался, а крокодил все так же загребал хвостом воду словно веслом, а слоненок все тянул, тянул, тянул, и чем больше слоненок тянул свой нос — тем больше он вытягивался. И как же ему было больно! Ой-ой-ой-ой-ой! Внезапно слоненок почувствовал, что его ноги скользят, и сказал в нос, который теперь у него был около пяти футов в длину, «Знаете, это уже чересчур!» Тогда на помощь явился двухцветный горный питон. Он обвился двойным кольцом вокруг задних ног слоненка и сказал, «Безрассудный и неопытный путник, мы должны теперь хорошенько приналечь, иначе, я думаю, то воин в латах». «Это он крокодила имеет в виду, друзья мои, навсегда покончит с твоими будущими планами!» Такая уж манера речи была у двухцветного горного питона. «Он тянул, и слоненок тянул, и крокодил тянул, но слоненок и двухцветный горный питон тянули сильнее». И в конце концов крокодил выпустил нос Слонёнка с таким всплеском, который был слышен вдоль всей реки Лимпопо. Слонёнок от неожиданности упал на спину. Однако он не забыл сначала поблагодарить двухцветного горного питона, а уже потом стал ухаживать за своим бедным вытянутым носом. Обернул его сверху донизу холодным банановым листом и погрузил в большую серо-зеленую мутную реку Лимпопо, чтобы охладить. — Что ты делаешь? — спросил двухцветный горный питон. — Простите, — сказал слоненок, — но мой нос совсем утратил свою форму, и я жду, когда он съежится. — Ну, этого тебе придется ждать долго, — сказал двухцветный горный питон. — Просто удивительно, как некоторые не понимают своего счастья. Три дня слонёнок сидел и ждал, чтобы его нос съежился а нос нисколько не укорачивался, и более того, из-за долгого сидения и ожидания у слоненка сделались раскосые глаза, потому что, друзья мои, крокодил вытянул ему настоящий хобот, такой, какой теперь и бывает у слонов. Под конец третьего дня какая-то муха укусила слоненка в плечо сам не отдавая себя отчёта в том что он делает слонёнок поднял хобот и прихлопнул муху насмерть преимущество первое заявил двухцветный горный питон такого ты бы не смог сделать будь у тебя простой нос ну а теперь попробуй немного поесть сам не понимая что делает слонёнок протянул хобот выдернул огромный пучок травы, выбил ее о свои передние ноги и отправил в рот. — Преимущество второе, — заявил двухцветный горный питон. — Такого ты бы не смог сделать, будь у тебя простой нос. Как думаешь, солнце не сильно припекает? — Сильно, — ответил слоненок, — И сам, не понимая, что делает, набрал тины из большой серо-зеленой мутной реки Лимпопо и выплеснул себе на голову. Получился холодный хлюпающий грязевой чепчик, который растекся за ушами. «Преимущество третье», — заявил двухцветный горный питон. «Такого ты бы не смог сделать, будь у тебя простой нос» а, может быть, тебя отшлепать? — Простите меня, — ответил слоненок, — но это мне совершенно не по душе. — Ну, а не хочешь ли сам отшлепать кого-нибудь? — продолжал двухцветный горный питон. — Очень хочу, — ответил слоненок. — Хорошо, вот увидишь, как для этого тебе пригодится твой новый нос, — объяснил двухцветный горный питон. — Благодарю вас, — сказал слоненок, — я последую вашему совету, а теперь я, пожалуй, отправлюсь к своим и на них испробую.